Глава 47. Оживление среди ангелов. Аватар — компьютерный мудрец. Так, я все понял, я догадался, кто такие путники. Можете меня не благодарить. Эти чокнутые бедолаги пришли из той самой вселенной, где медведи Беренштейны, а не Беренштейны, и где C-3PO — весь золотой. Совершенно верно, стервы. Это эффект манделы точно. Мы запустили большой долбанный коллайдер, и бабах — И вот теперь это какое-то многомерное квантовое дерьмо. Помяните мои слова. Миры столкнулись друг с другом, и вот налицо результат. Хотя никто не знает, они здесь, чтобы нас спасти или убить. Источник «Компьютерный мудрец». 454. Комментария. 15 июля. Лодж-Поул. Штат Небраска. Утро в затерянной глуши. Штат Небраска. Толстые щупальца слизистых облаков заслоняли солнце. Даже в полдень все вокруг казалось позолоченным чарующим черным светом, который можно встретить в сумерках или во время солнечного затмения. По полям пшеницы скользили причудливые неровные тени, это только подчеркивало те странные ощущения, которые испытывала марси. в стаде царило возбуждение. Пастухи оставались совершенно спокойными, нет, пастухи ни хрена не замечали, поскольку путники не проявляли внешне никакого недовольства и беспокойства. Они вели себя так же, как и всегда, шли вперед, взгляды пустые, словно сливные отверстия в ванне. И тем не менее, они были возбуждены. Марси это чувствовала, Марси это слышала. От лунатиков исходила какофония шепота. Сияние теперь не было похоже на аморфную амебу, а напоминало скорее что-то неровное, утыканное шипами, колючее, словно кожица какого-то неведомого плода. Вскоре в общем шуме стало возможно разобрать отдельные слова, целые фразы. «Идет», «Начинается», «Бокс-каньон», «Самый ценный игрок», «Белая маска». «Белая маска?» — переспросила вслух Марси. Обернувшись к ней, Шана скорчила недовольную гримасу. На какое-то мгновение Марси забыла о том, что девушка идет рядом с ней. «Что?» — спросила Шана. «Я... ничего». Ты сказала «белая маска». «Правда? Не знаю, я просто...» Марси смущенно кашлянула. «Отключилась. Извини». У нее мелькнула мысль. «Дай ей знать. Скажи, что иногда ты слышишь путников. Вот как ты узнала про ее день рождения, потому что об этом упомянула Несси. Временами ей хотелось сказать всем. Ваши близкие по-прежнему здесь. Они не пропали. Они просто спрятались». Однако она только-только начинала налаживать отношения с пастухами, они теперь считали ее своей, но этим признанием она снова отдалит их от себя, словно взбрыкнувшая лошадь, сбросившая своего всадника. Марси поспешила сменить тему. «Где твой парень?» «Мой кто?» «Араф». «Понятия не имею. Был здесь, просто ведет себя как-то странно. Подолгу торчит в прицепе ЦКПЗ, постоянно с кем-то общается по телефону». «Что-то происходит!» Шана нахмурилась. «И он не мой парень!» «Ну, тогда твой мужчина!» Насмешливо произнесла Марси. «Замолчи! Он не мой... Он вообще мне никто! Он не мой мужчина, не мой парень, не мой мальчик, никто! Он просто мужчина! Мы с ним не... Это не. У нас с ним ничего нет!» Шана помолчала. «Тебе кто-то сказал, что у нас с ним что-то есть?» «Шана, это известно всем пастухам! Это известно птицам, известно пчелам!» — Наверное, и путникам также известно. Вы постоянно ласкаетесь друг с другом. — Ласкаемся? — Кто сказал, что мы ласкаемся? — Ну, по-видимому, я. — Мы не ласкаемся. — Ну, хорошо, хорошо. Марси скинула руки вверх. — Я сдаюсь. Вы не ласкаетесь друг с другом. Он не твой парень. Я больше ни о чем не спрашиваю. И нечего заводиться. Сияние снова пульсировало острыми шипами. От этого у Марси внутри... Все оборвалось. От душевного спокойствия, которое она испытывала рядом со стадом, не осталось и следа. Ей стало плохо. Не так, как прежде, нет. Эта боль не была физической. Тут все по-прежнему было в полном ажуре. Это было что-то гораздо глубже. Марси больше не служила в полиции, однако полицейское чутье никуда не делось. У полицейских иногда бывает внутреннее предчувствие — Именно это Марси испытывала сейчас. Неприятное ощущение, как будто кто-то играл на расстроенном музыкальном инструменте. «Что с тобой?» — всполошилась Шана. «Что? Ничего. Все в порядке. Хотя это было не так. Вид у тебя какой-то неважный. Я... Euh... Нет... Н Нет...» У Марси не было никакого желания проваливаться в эту дыру, поэтому она опять сменила тему. «Как твой отец...» Не надо строить из себя психотерапевта. Я только что прошла через это с тем придурком, рок-звездой. Скажем так, мне необходимо отвлечься. Марси пожала плечами. Встрепенуться здесь становится довольно нудно и однообразно. Сельскую небраску никак не назовешь захватывающим аттракционом, Шана. Она не упомянула о том, что ей необходимо отвлечься от едва различимого шепота, который слышит она одна. Белая маска. У отца серьезные проблемы. Он превратился в престарелого фаната. Можно сказать, стал Ренфилдом при своем Дракуле, роль которого взял на себя Пит Корли. Если этот тип попросит, он станет есть жуков. И еще, по-моему, ему нравится внимание, поскольку журналисты и фотографы не отстают от Корли ни на минуту. Шана пнула камешек, покатившийся по дороге. И еще мне кажется, что отец не желает больше думать ни о чем другом. Обо мне, о Нессе, о ферме... «Знаешь, я теперь даже не могу сказать, есть ли у нас ферма. Отец не желает о ней говорить, категорически не желает, а мне вообще не хочется ни о чем с ним говорить». «Ну, по крайней мере, у тебя есть новый фотоаппарат». «Есть. Еще появились кое-какие деньги, поскольку журналисты покупают мои снимки». «Говорят, за непрофессиональной журналистикой будущее». «Вот как!» — Шана пожала плечами. «Даже не знаю». Надеюсь, там найдется место и для меня, потому что, похоже, я, наконец, нашла, чем хочу заниматься в жизни». Многие люди этого так никогда и не находят. «А ты нашла?» «Нашла», — Марси пожала плечами, а затем получила по голове бейсбольной битой. «Но, может быть, может быть, она нашла что-то другое, прямо здесь, связанное с этими людьми, с ее ангелами. Она сделает все, чтобы их защитить» абсолютно всё.